Вернув за угол соседнего участка, Рафал остановил машину. Хабр пулей выскочил из машины и помчался куда-то в сторону. Яночка знала, на собаку можно положиться, значит, Павлик шел этим путем. «Быстрее!» — шепнула она Рафалу. «За Хабром!» Собака привела к штакетнику. Яночка велела парню наклониться. Хабр вскочил ему на спину и спрыгнул на чей-то чужой участок. Рафал и Яночка последовали за ним, не думая о том, что ночью проникают на частную территорию. Значит, именно отсюда Павлик пробрался во двор Баранского. Следуя по пути, проделанному Павликом, они пересекли два участка, пролезли над проволокой, ограждающей один из них, влезли на крышу сарая и скатились по ней во двор дома Баранского. Тут Хабар привел их к окну, куда еще совсем недавно заглядывал Павлик. А потом, внимательно понюхав воздух и чьи-то следы на земле, вывел Яночку и Рафала к другому окну, всем своим поведением давая понять, что именно там находится Павлик. Да, в комнате за окном находится Павлик, и ему угрожает смертельная опасность. Тихонько скуля и поталкивая носом то Рафала, то Яночку, пес заставлял их действовать. «Поторопитесь», — казалось, умоляла. «Что происходит?» — допытывался Рафал. «Скажи хоть, что это значит? Я же ничего не понимаю!» Тяжело дыша после кросса по пересеченной местности, Яночка быстрым шепотом сообщила, что находятся они у дома Баранского, преступника и одного из заправил марочной мафии. Именно здесь они задумали сложить уведенное у воров имущество. Именно сюда отправился Павлик на разведку. И вот, Хабр говорит, его схватили. «Надо спасать!» Рафал тоже принялся хорадочно думать, что тут можно предпринять. У Яночки сомнений не было. Туда надо проникнуть, и не через дверь. Рафал потрогал занавешенное навешанное шторой окно, сквозь которое пробивался неяркий свет. «Заперто? И как ты себе это представляешь? Полезем в окно, в чужой дом? А почему нет? Вдруг какое-нибудь не заперто? Учти, я совершеннолетний и буду отвечать по всей строгости перед законом. Это вы себе можете позволить». В таком случае полезу я, а ты мне только поможешь. Давай посмотрим. Приоткрытое окно оказалось не так уж далеко, то самое, к которому их в первую очередь привел Хабр. Рама открывалась наружу, но изнутри закреплялась на держалку с зубчиками. Эх, нет никакой железки, чтобы поддеть ее. Можно, конечно, посильнее дернуть, но тогда без грохота не откроется, а им надо действовать бесшумно. Я поищу железку, а ты возьми, пока мой фонарик. Попробуй им. Испортишь? Не жалко. Пальцами прикрученной к телу руки, Павлик, наконец, нащупал перочиный нож в кармане брюк. Теперь надо проверить, в каком положении он там лежит. Ведь очень бы не хотелось, чтобы выскочившее острие впилось в тело. Нож лежал в подходящей позиции. Мальчик нажал пальцем на кнопку. И острое лезвие длиной всего в какой-то сантиметр... Прорвало карман с такой легкостью, словно он был не из плотной джинсовой ткани, а просто бумажной. Теперь надо сделать так, чтобы веревка оказалась как раз над лезвием. Справится ли перочинный ножичек с веревкой? Только теперь мальчик попытался разглядеть, чем же его связали, какой толщины веревки, и увидел странную вещь. Связан он был не веревкой, а длинными полосками какой-то ткани разной толщины и расцветок. Не сразу Павлик догадался, что это галстуки. Мужские галстуки. Выходят, связали в торопях первым, что оказалось под рукой. Ну, с галстуками его ножик справится. Только вот интересно, они связывали его каждым галстуком отдельно или предварительно сделали из них что-то вроде веревки? Это имеет принципиальное значение. Ну да ладно, медлить нельзя». Крепко ухватив пальцами ножик, извиваясь всем телом, мальчик попытался подставить под острое двустороннее лезвие одну из полосок галстука. Кажется, удалось. Так, теперь следующее. Весь вспотев, сжав изо всех сил металлическую рукоятку ножика, мальчик с огромным трудом подобрался к следующей полоске галстука. Сквозь дыру в стене доносились голоса, но теперь все внимание пленника было занято тонким лезвием. И все-таки механически сознание отмечало, что очкарик добивается подробностей насчет инсулинового удара, а Баранский продолжает ссориться с компаньонами из замарок, которые именно сейчас можно выгодно спустить. Вот Файксет упомянул что-то о ксерокопиях.